Сначала, когда Камила так заговорила, Латарио подумал, что это хитрость, с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого он видел выходящим из ее дома, приходил к Лионелле, а не к ней. Но увидев, что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил, а поверив, окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не менее он просил Камилу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать наглость Леонеллы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельму, подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что Ансельма спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему Камилы. Вместе с тем Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камила сильно встревожилась, услыхав сказанное ей Лотарио «Лотарио» и раздосадованная принялась осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы у женщины и в дурном, и в хорошем более находчивый ум, чем у мужчины, хотя она и уступает ему, когда дело касается обдуманного рассуждения, то Камила тотчас же нашла средства исправить это — По-видимому, столь непоправимое дело. Она сказала Латарию, чтобы он уговорил Ансельму на следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли без малейшего опасения и страха наслаждаться друг с другом. Не открыв ему вполне своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда Ансельма будет спрятан, «Прийти тотчас же, лишь только позовет Леонела, И на все, что Камила ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если бы не знал, что Анцельма подслушивает». он настаивал на более подробном объяснении ее намерения, чтобы он мог тотчас исполнить все то, что окажется нужным. — Повторяю, — ответила Камила, — вам не о чем больше заботиться, как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать. Камила не желала объяснить ему заранее, что, собственно, она имеет в виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С этим и ушел Лотарио. А на следующий день Ансельма под предлогом посещения своего приятеля в деревне уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камила и Леонелла нарочно предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельма терзался тем страшным душевным волнением, которое, как легко можно представить себе, должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько мгновений лишиться высшего блага, которым, как он думал, он обладает в лице своей возлюбленной Камилы. Вполне уверенная и твердо зная, что Ансельма уже спрятался, Камила и Леонелла вошли в уборную и не успела Камила переступить порога, как она глубоко вздохнув сказала: "Ах, Леонелла, друг, не лучше ли прежде, чем я приведу в исполнение то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, и опасения, как бы ты мне не помешала, не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельма, который я спрашивала у тебя, и пронзить им мне, гнусное мое сердце. Но не делай этого, потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину. Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь низком желании, как то, которое он мне открыл, на позор своему другу и к моему бесчестию. Подойди к окну Леонелла и позови его, потому что без сомнения он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое намерение. Но раньше этого я приведу в исполнение мое, столь же жестокое, как и благородное решение. «Ах, сеньора моя!» Ответил ловко и хорошо наученная Лионелла, что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли ты, быть может, лишить себя жизни или же отнять ее у Латарио? И то, и другое, если оно у тебя на уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы. «Лучше бы тебе затаить обиду и не дозволять злому этому человеку войти к нам в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть может, ослепленной страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже» чем отнять у тебя жизнь. Горе, сеньору моему, Ансельмо, что он дал этому нахалу такую власть у себя в доме. Но если ты убьешь его, сеньора, а я думаю, ты намерена это сделать, как потом нам быть с ним, с мертвым? — Как нам быть, друг мой? — переспросила Камила. — Мы его оставим. И пусть Ансельма похоронит его, потому что по справедливости нельзя лишить его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой позор. Зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю, заслуженную местью за нанесенные мне оскорбления, мне кажется, нарушением верности, которой я обязана моему супругу. Все это слышал Ансельму... И с каждым словом, сказанным Камилой, мысли его более и более перестраивались. Когда же он услышал, что она решила убить Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому. Но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное решение. И он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение этого поступка. Но тут с Камилой случился глубокий обморок, и Лионелла, уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря, «Ах, несчастная я, если мне суждено испытать такое горе, что здесь на руках у меня умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец целомудрия!» К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную в мире, а сеньору ее — за новую гонимую судьбой Пенелопу. Но Камила скоро оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала, что же ты, Леонела, не идешь звать самого вернейшего друга из всех друзей, которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком. Скорее беги, спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева и справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь угрозами и проклятиями». «Иду звать его, сеньора моя», — ответила Лионелла. «Но прежде ты должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи, из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя любит». «Будь спокойна, друг мой Лионелла, я этого не сделаю», — ответила Камила. «Потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и опрометчивой», отстаивая свою честь. Все же я не доведу своего безрассудства и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив предварительно того, кто был виновником ее несчастья. Я умру, если мне суждено умереть, но не иначе, как получив удовлетворение — и отомстив тому, из-за которого я должна прийти сюда плакать над дерзостями его, возникшими без всякой моей вины.